Анаре Бальзак. Бедные родственники. Кузен Понс. Собрание сочинений в 24 томах. Том 14. Москва. Издательство «Правда». 1960 год. Бальзак начал работать над романом «Кузен Понс» в июне 1846 года письме к Ганской от 28 июня, он сообщает, что закончил первый эпизод «Бедных родственников» — повесть о старом музыканте. «Это одно из самых прекрасных, как мне кажется, моих творений, до крайности простых и заключающих в себе все человеческое сердце. Это не менее значительно, но более ясно, чем турский священник, и столь же хватает за душу». Стремясь глубже вскрыть и объяснить причины трагической судьбы одинокого коллекционера Бальзак в дальнейшем значительно перерабатывает произведения, связывая повествование о жизни Понца с изображением общества и юльской монархии. Писатель несколько раз менял заглавие романа, называя его последовательно Добряк Понс, старый музыкант, приживальщик, нахлебник, два музыканта. В письме от 25 ноября 1846 года Впервые появляется название «Кузен Понс», которое и осталось за романом. «Кузен Понс» печатался в газете «Конституционель» с 18 марта по 10 мая 1847 года. Роман был разделен на 31 главу. «Кузен Понс» вместе с романом «Кузина Бетта» вышел в 1847 году отдельным изданием. В 1848 году «Бальзак» включает кузена Понса как второй эпизод «Бедных родственников» в 17-й том первого издания человеческой комедии «Сцены парижской жизни» и уничтожает деление на главы. На страницах романа «Кузен Понс», действие которого происходит в 1844-1845 годах, читатель встречает вновь многих персонажей, присутствувших на Балу, Цезаре, Бюрото, Величие и падение Цезаря Берото, 1837 год. В судьбе своих героев Бальзак раскрывает сущность происшедших за это время во Франции исторических перемен, вызванных Июльской революцией 1830 года. Кузен Понс, как бы, заканчивает историю возвышения ряда буржуазных семейств. Некогда скромный приказчик парфюмера Цезаря Берото Ансельм Попино выступает в романе Кузен как влиятельный депутат, граф и пер Франции, дважды побывавший министром. Ловкий комивояжор Гадисар рассчитывает в скором времени попасть в Государственный совет. Бывший судебный следователь Камизо, знакомый по произведениям дела об опеке», «Музей древности», «Блеск и нищета куртизанок» и других, в сороковых годах уже председатель Палаты Королевского суда носил титул барона Камезо де Марвиль, Его жена бывает на королевских приемах в Тюинрии, их дочь – Виконтесса де Попино. В произведениях 40-х годов Бальзак со все более нескрываемым осуждением и неприязнью говорит о буржуазии, дорвавшейся до денег и до власти. Он особенно подробно останавливается на духовном убожестве буржуа, на его ненависти и презрении ко всему, что стоит вне интересов Чистогана, что принадлежит к подлинным ценностям культуры. Семейства, в которых бывал Понс, отмечает писатель, не уважали искусство, преклонялись перед успехом, ценялись лишь то, что сами приобрели после 1830 года, богатство или завидное положение. Искусство непонятно им, если только оно не служит средством обогащения, как театр для Годисара, или средством удовлетворения тщеславия, как картины для Ансельма Попино. На фоне жизни преуспевающих невежественных и тщеславных буржуа разыгрывается трагическая история одинокого ценителя искусства Понса, сделавшегося жертвой алчности окружающих его людей. Продолжая тему романа «Кузина Бетта», Бальзак подробно раскрывает унизительные положения бедного родственника, который служит объектом оскорблений и издевательств и для богатых хозяев, и для их слуг. Забитый и приниженный, Понс лишь изредка осмеливался заявить о своем человеческом достоинстве. Понсу доступно истинное понимание искусства, величие человеческого гения. Его страсть к коллекционированию картин бескорыстна. Он никогда даже не задумывался о материальной ценности своей коллег. Именно в нем, в Понсе, живущем вне корыстных интересов буржуазного общества, подчеркивает писатель, несмотря на его внешнюю чудаковатость, истинную человечность.